Предисловие. Гнёсший неоценимый вклад. Менее чем через год после окончания Великой битвы народов против фашизма в американских военных штаб-квартирах один за другим стали появляться тщательно разработанные планы разгрома Советской России. В высших эшелонах власти в США возникали директивы «Тоталити», «Тариатир», «Флитвуд» и, наконец, «Троян»,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 сбросить 200 атомных бомб на 100 городов, сбросить 300. Причем в них оказывались и такие цифры. На сколько процентов будет разрушена промышленность? Сколько миллионов человек погибнет после первого, второго, третьего удара? Указывалось точное время нападения. Год, месяц, день. По пунктам был расписан порядок, который Америка, намеревается предписать нашему Отечеству после своей победы. Почему против Советского Союза готовился превентивный удар? Расчет был прост. Страна Советов истощена и обессилена войной, разрушены тысячи городов и деревень. По мнению наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции, сокрушение СССР не представит трудностей. Такая вот упреждающая информация приходила советскому руководству, из лондонской резидентуры из-за океана. А для нашей страны эпохальным и величественным стал год 1947. В тот год были уже залечены некоторые раны, оставленные войной, и осенью уровень промышленного производства достиг довоенного. За сухими цифрами достижений стоял титанический труд народа по восстановлению сметенного и разрушенного войной хозяйства и на западных территориях Союза, где разыгрались исполинские сражения Великой Отечественной, да и Второй мировой войны. Жить было трудно, проблемы колоссальные, и народу-герою нужно было быстрее вернуться к нормальной жизни, а там, за океаном, располагали избыточными ресурсами, разбогатевшие на войне Соединенные Штаты. Американский историк гэддис Книги Россия Советский Союз и Соединенные Штаты 1978 отмечал: на каждого американца, убитого на войне, приходилось 50 умерших русских. Открытый призыв к войне против Советского Союза прозвучал в речи бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля в американском городе Фултон 5 марта 1946 года. Он, бывший союзник Советской России по антигитлеровской коалиции, призвал применить силу, пока СССР еще не создал свое атомное оружие. Беспокойство Черчилля, стойкого противника не только Красной России, но и всей российской государственности, могло бы иметь основание. Но это было не так просто, ибо... Старейшие британские и американские спецслужбы не ведали, что вдали от глаз наших недавних союзников создание советского атомного оружия, отечественного производства, набирало силу. Конечно, позиция Запада, вековая мечта разрушить российскую государственность с любым политическим строем, для советского правительства не была неожиданностью. И вскоре в Кремле появились доказательства очередного витка в подготовке нападения на наше Отечество. В обширном докладе «Американская политика в отношении Советского Союза» излагались основные принципы и мотивы готовящейся войны. Это были мысли первого послевоенного президента Америки Гарри Трумэна. «Соединенные Штаты должны говорить языком силы. США должны быть готовы вести атомную и бактериологическую войну. Война против СССР будет тотальной» и куда в более страшном смысле, чем любая прошедшая война. Итак, 1949 год. План Троян. Враг определен, цели поставлены, начало войны назначено 1 января 1950 года. Однако. Однако наступило 29 августа 1949 года. Взорвана первая советская атомная бомба, положившая конец американской монополии на атомное оружие. Ее появление породило в Белом доме на капиталистском холме и в Пентагоне глубокий шок, ибо по данным американских спецслужб подобное явление в России прогнозировалось не ранее первой половины 50-х годов. А в Союзе очень небольшая, особая и хорошо информированная группа из числа лиц правительственных кругов, военных и ученых, знала, что сигнал о начале работ над созданием за рубежом атомной бомбы поступил от советской разведки. Это случилось в 1941 году, когда планы по реализации Манхэттенского атомного проекта в Англии и США только вступали в силу. Но только через десятилетие стало известным, что же кроется за фразой «Сигнал о начале работ поступил от советской разведки». Из будущей легендарной четверки героев России в Лондоне только Барковский мог понять смысл этой фразы. Ибо первые сведения об атомной бомбе были получены в лондонской резидентуре, а первый документ об этом событии держали в руках член кембриджской пятерки Гомер, резидент Вадим и разведчик Дэн. Попытаться разобраться в дебрях ядерной физики смог только Барковский Дэн. Он же составил для Москвы первую шифротелеграмму по атомной проблеме. Успех советских атомных разведчиков по обе стороны Атлантики заслуженный, но он неотделим от триумфа советских ученых и специалистов, создателей атомного и ядерного оружия. Ведь в основе успеха лежит аксиома, информация разведки тогда становится востребованной, если она попадает в компетентные руки – становится правильно понятой и оцененной. И наши ученые были в состоянии воспользоваться ею. Затем был титанический труд ученых, инженеров, техников, рабочих и помогавших им разведчиков. Это их усилия привели к тому, что в 1949 году в Советском Союзе появилась отечественная атомная бомба. Эпиграфом к подвигу всех тех, кто воссоздал в жизни атомную отрасль промышленности нашего Отечества, ученые, специалисты, рабочие и разведчики, могло быть безоговорочно признано вещим высказыванием в 1949 году в Кремле. Если бы мы опоздали на один-полтора года, то, наверное, испытали бы этот заряд на себе. Справедливо отметить, что триумфаторов среди разведчиков было значительно больше, чем только легендарная четверка. Преемственность? Да, преемственность от коллег из тридцатых годов, а это несколько первоклассных профессионалов, давших жизнь плеяде агентов, основы атомной агентурной сети в старом и новом свете. Будущие герои России и их помощники-интернационалисты вышли на тропу взлома стены секретности американского атомного проекта. Они проникли за нее вначале в Британии, а затем в Штатах и совершили свой подвиг во имя защиты национальных интересов нашего Отечества. И среди них Владимир Барковский, про которого сказано, что он раскрыл тайну ядерного кода. Его имя стоит в одном ряду с именами таких легендарных разведчиков, как «Абель» или «Кембриджская пятерка». И это о нем выдающийся разведчик современности, полковник в отставке, внесший неоценимый вклад в создание ядерного счета нашей Родины. Вероятно, ни в одной профессии так часто не говорят о людях-легенды, разведчиках. В канун 75-летия разведки, 1995 при содействии пресс-бюро службы внешней разведки, был издан и широко распространен краткий биографический справочник ветераны внешней разведки России. В нем говорилось о разведчиках, золотом фонде защитников Отечества на Тайном фронте. Справочник мгновенно стал раритетом. Но имени Владимира Барковского на его страницах не упоминалось и не могло быть туда внесено. В этой брошюре скромного формата, с простой обложкой, на далеко не первого сорта бумаги, Убористым шрифтом говорилось о судьбах известных чекистов-разведчиков, граждан, офицеров, профессионалов своего отечества. Они ушли из жизни, сполна отдав ее служению родине в рядах государственной безопасности. Их оперативные судьбы приходились на годы разрухи после гражданской войны, предвоенную подготовку к германской агрессии, тяжелейшего бремени войны и восстановления порушенного хозяйства на их долю выпала трудная честь, помочь государству приобрести статус великой ядерной державы, и все это с позиции тайного фронта. И когда говорят «тайный фронт», то речь идет о защите Отечества от посягательств извне, которые могут проявлять себя в виде холодной войны и ее сестер, экономической и психологической. Поля этих войн стали разведывательным полем, ветерана разведки Владимира Барковского, на котором он провел 60 лет, за рубежом, в штаб-квартире разведки, на преподавательском поприще и общественной работе. 75 его коллег смотрели на Барковского со страниц биографического справочника, и памятником им стало ценное своим содержанием это скромного вида книжица. Действительно, Владимир Борисович на ее странице, к счастью, не попал. Еще семь лет активно трудился на поприще общественной работы с ярким оттенком профессиональной полезности. Вся жизнь ветерана Барковского прошла в разведке. Всегда на первом месте у него стояли интересы нашего Отечества. В нынешнем обществе индивидуалистов, к сожалению, это звучит странно, но Владимир Борисович был своей жизнью доволен фактически по всем ее многогранным аспектам, и считал, что отдал работе в госбезопасности 60 лет не зря. Отечество и активная жизнь ради него. Судьба Барковского – это пример воплощения жизненной правды, ради чего стоит жить, но для этого нужно выстроить цели служения Отечеству. Владимир Борисович смог. Ветеран-герой, крупный специалист в области научно-технической разведки, Работал в течение многих лет в Лондоне и Нью-Йорке в качестве разведчика и резидента госбезопасности. Добывал для страны информацию о создании на Западе атомной бомбы и других новинок военной техники. Как разведчик-организатор, Барковский занимался практическим совершенствованием многоаспектной работы научно-технического направления разведки. Пришёл Барковский в НТР, когда этому направлению разведки исполнилось всего 15 лет. Она была создана в нашей стране в 1925 году по инициативе Дзержинского для добывания научной и технической информации с целью быстрейшего восстановления народного хозяйства. В ее главную задачу входило отслеживание за границей появления новейших достижений в науке и технике, которые могли бы внести решающие изменения в развитие гражданских и военных отраслей промышленности, Учитывая неспокойную международную обстановку и враждебное отношение Запада к стране нового уклада, необходимо было знать возможное использование научных достижений для создания новых видов оружия. Непреувеличенным выглядит констатация. В годы войны имел место ядерный триумф советской разведки. Ее успех справедливо связывают с легендарной четверкой Леонидом Квасниковым, Анатолием Яцковым, Александром Феклисовым и, конечно, с Владимиром Барковским. Отмечалось пятидесятилетие в вне экспериментальной физики, старейшего центра отечественного ядерного оружия, известного как закрытый объект Арзамас-16. Здесь была создана первая отечественная атомная авиабомба. На юбилейные торжества был приглашен атомный разведчик Барковский. Там из его первых уст Учёные, инженеры и производственники узнали предысторию, связанную с работой отечественной разведки за рубежом над атомной проблемой. Ветеран научно-технической разведки и непосредственный участник первых разведывательных шагов по проникновению в проблему, запутанную ситуацию прояснил. Она сложилась по вине некоторых недобросовестных газетчиков, из числа тех, кто уничижительно отзывался о своём отечестве. Дело в том, что на страницах их печатных изданий ставился под сомнение вопрос о самостоятельности советских ученых и специалистов в создании отечественного ядерного оружия. Барковский это лжеутверждение о несамостоятельности наших ученых опровергал, и как он это делал, можно найти на страницах этой рукописи. И рукопись эта значительно шире, чем только о выдающейся личности но и о разведке с особенностями ее научно-технического направления. Это повествование о разведывательных операциях в интересах обеспечения государственной безопасности. На ее страницах речь идет о Союзе разведчиков и ученых во времена создания ракетно-ядерного щита нашего Отечества. Будучи историографом научно-технической разведки, Барковский знал не понаслышке историю создания ядерного оружия в Союзе. Коллеги величали ветерана легендой разведки, а он в свои за 80 мчался от метро «Сокол» в неблизкий спортивный комплекс при штаб-квартире разведки в Ясеневе, и там, наравне с молодежью, играл в теннис. Владимир Борисович писал историю НТР и редактировал третий том «Очерки истории российской разведки» 30-е годы. С начала 90-х годов, Ветеран активно общался с прессой и телевидением, разрушая одну за другой небылицы вокруг атомной бомбы. Беседующие с ним поражались его добродушной общительности. Внешне он худощав, но подвижен, и на все вопросы реагировал с быстротой необыкновенной. Легко называл даты, мгновенно и без усилий вспоминал фамилии, русские и, более сложные иностранные. Вот еще одно впечатление о Владимире Барковском, человека, который многие годы был с ним рядом. Владимир Борисович обладал великолепной цепкой памятью разведчика, тонким чувством юмора и энциклопедическими знаниями. При этом он был необыкновенно скромен, доброжелателен и прост в общении. Таким вспоминали этого удивительного человека в канун его ухода из жизни. Прочитав эту книгу, Можно будет задуматься над еще несколькими событиями из судьбы героя России, которые проистекают из его четырех жизней.